Глава 22. Дьюи отправляется в Японию. В начале 2003 года по электронной почте мы получили письмо из Японии. Точнее говоря, оно пришло из Вашингтона, округ Колумбия, по просьбе жителя Токио. Томоко Кавасуми представлял общественное японское телевидение и хотел снять фильм о Дьюи. Компания делала документальные ленты, представляя новую технологию высокого разрешения и хотела обрести самую широкую аудиторию. Сначала они решили снимать документальные фильмы о животных, но потом сузили замысел до котов. О они узнали из статьи в японском журнале «Неко Биори». Не против ли мы, если съемочная группа на денек приедет в Спенсер? Смешно, но мы и представления не имели, что Дьюи появился в японском журнале. Несколько месяцев спустя, в мае, в публичную библиотеку Спенсера явились шесть человек из Токио. Они прилетели в де -Мойн, арендовали фургон и приехали в Спенсер. В мае Айова прекрасно. Кукуруза стоит на уровне глаз. Три или четыре фута вышиной. Так что можно было видеть, как во все стороны простираются поля. От Демойна до Спенсера 200 миль. И, конечно, только их вы и видели. Миля за милей. Что думали шесть человек из Токио? когда три с половиной часа ехали по Айове кукурузных посадок. Нам стоило поинтересоваться у них, потому что, наверное, они были единственными людьми из Токио, которые совершили такую поездку. На съемке у группы был только один день, так что они попросили меня прийти в библиотеку еще до семи часов. Стояло на редкость дождливое утро. Переводчица, единственная женщина в группе, попросила меня открыть наружные двери, чтобы они могли установить в холле свои камеры. Они готовили технику, когда из-за угла вышел Дьюи. Он был полусонный и вытягивал, разминая задние ноги, как часто делают кошки, просыпаясь. Увидев меня, он подобрался поближе и кивнул мне. «Ах, это ты!» Что это здесь делаешь так рано? Я ждал тебя только через двадцать минут. Поэтому коту можно было проверять часы. Как только группа установила свои камеры, переводчица сказала, «Мы бы хотели, чтобы он снова поздоровался». «Ребята!» — со всем старанием попыталась объяснить я. «Дьюи здоровается только один раз, когда встречает меня утром». Режиссер мистер Хоши и слышать ни о чем не желал. Он привык не только отдавать указания, но и видеть, что все им подчиняются. Он был явным руководителем, и сейчас он хотел увидеть поклон Дьюи. «Пришлось мне вернуться к своей машине, и снова войти в библиотеку, сделав вид, что утром меня тут не было. Дьюи просто таращился на меня. Что это? Ты же была тут пять минут назад. Я вошла в библиотеку, включила свет, выключила его, вернулась к машине, подождала пять минут и снова явилась в библиотеку. Мистер Хаши думал, что таким образом удастся одурачить Дьюи, заставив его думать, что уже наступил следующий день. Не получилось. Мы около часа старались заснять приветствие Дьюи. Наконец я сказала. «Послушайте, все это время бедный кот сидит и ждет, когда его накормят. Я должна дать ему поесть». Мистер Хаши согласился. Я подхватила Дьюи и побежала к его подносу для отходов. Меньше всего я хотела, чтобы японцы засняли, как он тужится. Зюи облегчился и неторопливо приступил к завтраку. Когда он с ним покончил, съемочная группа уже расположилась внутри. Они обогнули пол света и действовали без колебаний. Но свое они получили. Дьюи было почти пятнадцать лет, и он стал медлительным, но не потерял ни интереса к незнакомцам, ни энтузиазма. Особенно его интересовали незнакомцы с камерами. Он подошел к каждому из членов группы и поздоровался с ним, потершись о его ногу. Они ласкали Дьюи, прыгали вокруг него, а один из операторов лег на пол, чтобы снимать с точки зрения Дьюи. Переводчица вежливо попросила меня водрузить Дьюи на книжную полку. Усевшись там, он позволил себя поснимать и стал прыгать с полки на полку. Затем она сказала, «Заставьте его пройти по полке между книг и в конце ее спрыгнуть». Я задумалась. «Секундочку, он библиотечный» а не цирковой кот, А это довольно специфическое требование. Я надеюсь, вы проделали весь этот путь не для того, чтобы увидеть шоу, потому что он никоим образом не захочет прогуляться по полке, скользнуть между альбомов и по команде спрыгнуть. Все же я подошла к дальнему концу полки и позвала. «Иди сюда, Дьюи, иди сюда!» Дьюи прошелся по полке, как слоломист, скользнул между книгами и спрыгнул к моим ногам.